Сейчас узнаем. Давай расспросим жителей этой деревни, расположенной внизу. Вскоре, однако, выяснилось, что лебедь здесь не проплывал или проплывал ночью, так как никто его не видел. К счастью, когда мы пришли в Шарантун, то нам в первый раз на вопрос о лебеде ответили, что видели здесь такую бажу с верандой. Матье ужесно обрадовался, принялся танцевать на набережной, потом схватил скрипку и с воодушевлением заиграл триумфальный марш. А я в это время продолжал расспрашивать и убедился наконец, что это действительно был лебедь. Около 2 месяцев тому назад лебедь проплыл мимо Шерентона вверх по Сене. 2 месяца. За эти 2 месяца он уплыл, конечно, очень далеко. Ну что за беда. Мы в конце концов нагоним его, хотя лебеди тянули две хорошие лошади, а мы могли рассчитывать только на свои ноги. Следуя за лебедем, мы в то же время приближались к Дрези, где жила Лиза. Сердце моё сильно билось, Когда я смотрел на карту, задавал себе вопрос: куда поплывёт дальше госпожа Миллиган? Выберет ли она путь через Нивернейский канал? Оказалось, что лебедь направился вверх по течению Ионны. Значит, мы пройдём через Дризи и увидим Лизу. Лиза сама расскажет нам о госпоже Миллиган и Артуре. С тех пор, как мы начали догонять лебедь, Мы мало уделяли времени нашим представлениям, и Капи, как добросовестный артист, не понимал нашей спешки. Почему не позволяли мы ему щашечкой в зубах сидеть перед почтенной публикой и терпеливо ждать, пока она раскошелится? Выручка наша становилась всё меньше и меньше, а капитал таял с каждым днём. По вечерам мы не жаловались на усталость, несмотря на длинные дневные переходы, Напротив, на следующее утро мы стремились встать как можно раньше и снова пускались в путь. Не забудь разбудить меня, говорил Маттио, любивший поспать. И когда я его будил, он немедленно вскакивал. Чтобы сэкономить средства, мы сократили наши расходы, а так как было жарко, то Маттио объявил, что он не хочет больше есть мясо, потому что летом мясо вредно. Теперь мы довольствовались куском хлеба с крутым яйцом, разрезанным пополам, или хлебом, слегка намазанным маслом. У каждого шлюза мы узнавали новости о лебеди, потому что по этому каналу навигация была не велика, и на него все обращали внимание. Нам не только говорили о лебеди, Надоже рассказывали о госпоже Миллиган, об Артуре, мальчике, который почти всегда лежал на палубе под тенью веранды, увитой зеленью и цветами. Иногда, по их словам, он вставал, значит, Артур чувствовал себя лучше. Мы подходили к друзьям. Оставалось 2 дня, затем день и наконец несколько часов. Мы увидели лес, где прошлой осенью играли с Лизой, увидели хлюз Домик тётушки Екатерины, не сговариваясь, мы оба ускорили шаг. Затем мы с Матёй уже не шли, а бежали. Катя, узнав знакомые места, мчался галопом впереди нас. Он сообщит Лизе, что мы пришли, и сейчас она выбежит нам навстречу. Но мы увидели не Лизу, а Катю, бежавшего обратно с таким видом, словно его выгнали Мы мгновенно остановились, не понимая, что это значит. Так и не разрешив наших сомнений, мы снова двинулись вперёд. Каписканфужена бежал за нами. Какой-то человек приводил в движение щит шлёза. Но это был не Лизин дядя. Мы подошли к дому Незнакомая нам женщина рассказывала по кухне. А где тётушка Катерина?